Доктор поднялся с явным намерением вылезти из тарантасы. Егор Егорыч схватил доктора за фалду и потянул его вниз. — Но! Не рвите сюртука! Он тридцать рублей стоит! Пустите! И вообще, господа, я просил бы вас не беседовать со мной сегодня. Я не в духе и могу неприятности наделать, сам того не желая. Пустите, Егор Егорч. Садитесь на мое место, Михей Егорч. Я спать пойду.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 — Ты не брат мне. Недаром прокляла тебя матушка-покойница. Батюшка скончался в отсвете лет через твое безнравственное поведение. — Господа, — вмешался генерал, — я, полагаю, достаточно. Братья, родные братья. Он родной осел, ваш, превосходительство, а не брат. Не езжайте, доктор, не езжайте.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 Среди крестьянского народа населения, прочем в почтовом ящике неприятный для авторского самолюбия ответ, пожаловался соседям и прослыл писателем.